Порой раздавался веселый смех. Папа не задавал мне никаких вопросов. Наверное, он понимал, что я недовольна и что перспектива терпеть этого гостя уже начинает выводить меня из себя. Первый вечер был просто невыносим. Главным его героем стал Режи. Тут не обошлось без мамы, старавшейся всячески его поощрять. Впрочем, он очень подходил для такой роли к ужину у нас было приглашено шесть человек гостей не считая джерри наш ближайший сосед коннозаводчик риша аркур с дочерью мобель ветеринар даршан с женой два брата буссара их считали лучшими наездниками во франции они постоянно занимали первые места на международных соревнованиях по скачкам с препятствиями папа их очень любил ведь они напоминали ему о его молодости А они тоже уважали его и восхищались им. Вообще-то они очень славные парни и неистащимые говоруны, когда речь идет о лошадях. Когда же затрагиваются другие темы, они предпочитают помалкивать. Они гораздо старше меня, но мы были друзьями, и если папа порой подумывал о моем браке, то был бы рад видеть меня замужем за одним из них. К счастью, ни они, ни я не думали об этом. мобель почти моя подруга. Я не зря говорю «почти». Мы знакомы с детства, но мы такие разные, что, по правде сказать, у нас нет ни одной точки соприкосновения. Это прелестное белокурое создание — образец красоты английского типа. У нее роскошный цвет лица и пышные волосы. Высокая в расцвете красоты, она в свои двадцать два года похожа на богиню. Ее мать больна больше трех лет и Мобель приходится исполнять роль хозяйки дома. Она воплощение совершенства и добродетели, но говорить мне с ней не о чем. С самого начала ужина Режи при маминой поддержке завладел всеобщим вниманием. Он очень скоро заметил, что очаровал Мобель и стал всячески перед ней красоваться. Должна признать, что он показал себя во всем блеске. Он смешил все общество, рассказывая анекдоты. В нашей провинции как будто пахнуло парижским воздухом. Я, конечно, лицемерю, когда говорю, будто бы этот вечер был невыносимым. На самом деле всем нам было очень весело. Это я позже надумала, что вечер был отвратительным, потому что мы веселились как раз благодаря Режи. Когда мы вышли из-за стола, Режи включил радиоприемник. Послышала танцевальная музыка, и он тотчас подхватил маму сначала удивился а потом просияла. Мама очень молодо выглядит. Папа до ранения был отличным танцором, а мама после войны, возможно, танцевала в первый раз. Я подумала об этом, заметив брошенный ею на папу взгляд, как бы просивший разрешения или снисхождения. Он нежно улыбнулся ей в ответ, но по его лицу проскользнуло легкое облачко грусти. И тут мое раздражение против его гостя еще усилилось, как он смеет огорчать моего любимого отца. С того времени, когда мои родители еще танцевали, танцы сильно изменились. Однако мама, красавица Мюрриэль Гобсон, подчиняясь партнеру, быстро приспособилась. Она двигалась так легко и грациозно, что я втайне завидовала ее непринужденности. Вскоре Режир заохотил всех наших друзей. Через полчаса гостиная превратилась в танцевальный зал. Плясали и ветеринар, и Ришар Кур с дочерью, и братья Буссар, за которыми я до сих пор не знала таких талантов. В стороне оставались только папа, он не без сожаления, и Джерри, не поддававшийся на наши с мамой уговоры. Я дала себе слово, что откажу станцевать с Режири. Но мне не пришлось отказываться, так как он танцевал больше всего сияющий сияющей мобель, а иногда, держась очень почтительно и мило, с мамой и мадам Даршан. Что до меня, а я, признаться, обожаю танцевать, и запросто справляюсь и с джерком, и с роком, то я переходила от алена к Франсуа Буссару и от Ришара Кура к ветеринару. Однако безразличие Режи начинало меня бесить. Я отметила, что у него прекрасное чувство ритма и сдержанные четкие движения, которые резко отличали его от моих неуклюжих, хотя и старательных партнеров. С Мобель они составляли очень красивую пару. Я искренне любовалась ими, но все же было досадно, что мной пренебрегают.